Я осторожно взял шкатулку в руки и поставил ее на верхнюю ступень лестницы у самого входа на чердак. Я боялся, что она затеряется в этом чудовищном беспорядке. «Галерный каторжник» — вертелось у меня в голове. Сколько раз на уроках истории я рассказывал своим ученикам о галерных каторжниках, Никогда не вникаю в смысл этого выражения. Теперь его смысл до меня дошел. В короткое время, что у меня оставалось, было просто невозможно привести чердак в тот вид, какой у него был до моего вторжения. Но я взялся за дело, я ни о чем не думал. И только в мозгу стучало «галерный каторжник, галерный каторжник». К счастью, я уже прежде побросал платье обратно в сундуки. Теперь я просто захлопнул сундуки с стряпьем. Я водворил на место колченогие стули и кое-как составил сломанную вешалку. Пуговицы, китовый уз, пасьянственные карты и формочки для печенья я свалил обратно в ящики и сундуки. Свалил как попало, но так или иначе мне удалось захлопнуть крышки сундуков и задвинуть ящики секретера. С книгами было проще. Я привык с ними обращаться. Я брал их охапками по 10-12 томов за раз и укладывал на место. Больше всего возни было с газетами, еженедельниками и сам Черт бы побрал Гутенберга. Я потел, распутывая веревки, пока, наконец, не связал кое-как все комплекты. Ладони мои превратились в две кровавые отбивные. Отбивные в паутине, в саже и в пыли. Я погасил сигнальные фонари, чтобы посмотреть на результаты своего труда. Получилось лучше, чем я надеялся. Чердак полковника Лунда выглядел как распроклятая обитель нечистой силы, то есть в точности так, как прежде. Во всяком случае, почти что так. Хотя бы на первый взгляд. В особенности для того, кто будет шарить по нему при свете двух жалких электрических ламп под стеклянным колпаком. Оставался последний шахматный ход. Я снова зажег два фонаря. Огляделся по сторонам. Посмотрел на сундук, стоявший на той половице, под которой была спрятана шкатулка. Я выдвинул сундук вперед так, чтобы он стоял немного наискосок. Так, чтобы привлечь внимание того, кто привык к распроклятому чердаку. Приманка. Я открыл железную шкатулку. Четыре вынул, а одну оставил. Потом осторожно спрятал шкатулку за выдвинутый сундук. Я пытался определить, в какой части чердака я нахожусь. Вернее, какая комната находится под тем местом, где стоит сундук. Мне повезло, насколько я мог определить, под тем местом находилась моя собственная комната. Под тем местом, где стоял сундук, и за ним маленькая железная шкатулка с приманкой. Убийца не должен найти все пять. Это было бы несправедливо. Что там толковала Виктория? Что-то о законных правах наследования? Я не мог в точности вспомнить ее слова. Я сделал все, что мог. Теперь оставалось надеяться, что первым на чердак проберется тот, кто отверткой ударил фрекин Лунды по голове и выстрелил в спину моему брату Кристиану. Я снес четыре штуки в свою комнату и сунул их в коричневый школьный портфель. Потом снес в комнату фонари и гвоздодер и убрал их в шкаф. Было почти три часа. Я бегом помчался в ванную комнату и в первый раз за все время принял по-настоящему горячий душ. Кажется, я израсходовал всю горячую воду. Я чувствовал себя так, точно меня избили. Надев пижаму и халат, я рухнул на стул. Даже если мне придется сидеть так до рассвета, я все равно не двинусь с места. Скоро они вернутся домой, а мне нельзя спать. Именно сегодня необходимо узнать, кто отправится на чердак. Сегодня, наконец, я выйду из своей комнаты и увижу, кто спускается с чердака. Я не решался закурить. Они могут почувствовать запах сигареты, когда будут подниматься из холла в комнаты. А мне необходимо, чтобы они считали, будто я лежу в постели с больным горлом и уже сплю. Я неподвижно сидел на стуле. Я слышал, как они вернулись. Вот отдаленный гул голосов. Слов я разобрать не мог. Наверное, благодарят за приятный вечер. Я смутно слышал, как они прошли через холл и как отъехала машина. Вот они поднимаются по лестнице. Теперь я отчетливо различал их голоса. Судя по всему, крестьян щедро угостил их всякими яствами. Но, как видно, он позаботился как следует о том, чтобы они не пренебрегали и напитками. Мне казалось, что я уже целую вечность сижу на стуле. Я слышал, как они по очереди заходят в свою чудовищную ванную комнату. Туда, где на львиных лапах стоит ванна, а над ней бачок для горячей воды, которая горячей никогда не бывает. А нынче вечером она должна быть холоднее обычно, ведь я вылил почти весь запас. Наконец, одна за другой захлопнулись двери четырех спален. Я снова посмотрел на часы. Я рассчитывал, что некто подождет с полчаса, пока все вылягутся спать. Полчаса! Тянулись бесконечно. Но мои предположения оправдались. Я услышал скрип открываемой двери. Скрип был настолько тихий, что его не могло уловить ничье ухо, кроме моего, ведь я сидел и ждал, что его услышу. И услышал. Шагов по коридору слышно не было, но зато у моей двери, которая находилась как раз рядом с дверью на чердак, мне почудился какой-то шорох. Шаги на чердаке были совсем бесшумные. Лишь изредка скрипнет половица, как это бывает в старых домах, но из-за этого-то скрипа люди и верят в привидение. Но в данном случае это было не привидение. Это было живое существо, существо из плоти и крови, некто X. Мне показалось, что мои уши в буквальном смысле слова встали торчком. слабый скрип, половец приблизился к тому месту, где как раз над моей комнатой выдвинут и поставлен чуть наискось большой сундук. Настала полная тишина. Долго ли она длилась? Не знаю. Во всяком случае, достаточно долго для того, чтобы некто X Увидел маленькую шкатулку, открыл ее и нашел ту единственную, которую я оставил в шкатулке. Потом опять послышался слабый скрип половиц по направлению к чердачной лестнице. Я встал и в потемках подошел к двери. Я услышал, как кто-то. крадучись, спускается вниз по лестнице. Потом, как кто-то, открыл и закрыл дверь, ведущую на чердак. Закрыл так осторожно, что только я один, ведь я находился всего на расстоянии метра, за моей собственной закрытой дверью мог расслышать этот звук. Сердце у меня забилось. Вот сейчас, сию минуту, я узнаю, «Кто этот некто X? Я взялся за дверную ручку, повернул ее низу. Дверь была заперта. Я зажег свет, посмотрел на дверь. Где ключ? Он всегда торчал за мощной скважине с внутренней стороны двери. Ключа не было. Кажется, со мной началось что-то вроде истерики. Я отскочил от двери метра на два, разбежался и изо всей силы двинул ее плечом. Дверь не дрогнула. Я забарабанил у нее кулаками и смутно слышал, как кто-то вопит. Откройте, откройте. Это вопил я сам. Дверь открыли. Я почти рухнул в объятия сержанта Эвина. Ключ от вашей комнаты торчит в двери снаружи доцент Бакке. бакки. Но вы едва не разнесли дом. Вы подняли такой шум, что наверное, переполошили всю округу. Это я едва не разнес дом. Я чуть не задохнулся от ярости. Сержант Эвин держал в руках ключ от моей двери. Я вырвал у него ключ. Мы стояли лицом к лицу, сержант Эвин, как всегда невозмутимо спокойный, и я, потерявший всякую власть над собой. Четыре двери распахнулись. Четверо членов семьи Лунда показались, каждый на пороге своей комнаты. Вид у меня был, наверное, совершенно ошалевый. Полковник Лунда был в темно-синей пижаме. Фрёхен Лунда в линялом купальном халате, который она придерживала на груди. Виктория в плотной белой ночной рубашке с длинными рукавами, а Люси в каком-то слишком прозрачном неводном одеянии, вдобавок отделанном ажурной вышивкой. Все четверо, застыв в дюях, уставились на меня. «Что происходит?» — начал полковник Лунда. «Что происходит?» — завопил я. «И вы еще спрашиваете?» «Это не вам, а мне надо спросить, что происходит». «Кто из вас только что был на чердаке? Кто запер мою дверь снаружи?» Мой голос сорвался. «Вам это, наверное, приснилось, доцен бакка, сказал полковник. «Приснилось?» — кричал я. «Когда я не смыкал глаз и сидел на стуле...» «Вам лучше было лежать в постели», — заметила Фрёген «Кто это был?» — Выкрикнул я снова. Никто не ответил. Я знал, что ответа мне не дождаться. Сержант Эвиан! Гаркнул я. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Отозвался сержант Эвиан. Я повернулся и ушел к себе, хлопнув дверью с такой силой, что дом содрогнулся. Ключ я сунул в карман пижамы. Чувствовал я себя так, будто только что поставил новый норвежский рекорд в забеге на 200 метров. Однако усталости я не испытывал. Меня так и подмывало учинить разгром моей жалкой комнатушки, переломать всю мебель и выбросить обломки за окно. Я чувствовал, что способен на это. Надо было взять себя в руки. Я сел на край кровати и закурил сигарету. Спичку я швырнул на пол. Кто запер меня в комнате и зачем? И вдруг меня, точно молнией, ослепила догадка. Один человек... Один, единственный человек ни на мгновение не поверил тому, что у меня болит горло. Этот человек заранее вынул ключ из моей двери и либо взял его с собой, либо, скорее всего, просто вставил его в скважину снаружи, когда все лунды вышли вместе с крестьяном. Этот человек разгадал мою хитрость и понял, что я намерен предпринять. понял, что я собираюсь пережить весь чердак. И этот же самый человек решил, и оказался прав, что я, поскольку впереди у меня целая ночь, своего добьюсь, сомнений нет. Человек, у которого хватило хитрости и подлости, чтобы отверткой ударить по голове Фрекленбунде, чтобы забраться на дерево и спрятать в ветвях ее сумку для рукоделия, чтобы выстрелить в спину моему брату Кристиану. Этот человек знал, что меня пригласили в дом на роль сторожевого пса, и у него хватило хитрости на то, чтобы разгадать мои планы. Один и тот же человек. Убийца. Я взял сигнальный фонарь. Я поднялся на чердак. Я топал, как слон. Плевать я хотел на тех, кто слышит, что я делаю. На чердаке я зажег фонарь и направил его луч на сундук, стоявший наискосок. Маленькая шкатулка стояла там, где я ее оставил. Я открыл ее. Она была... ...пуста. Окурок первой сигареты я растер ногой на полу своей комнаты. Мне доставляло особое удовольствие выжечь хоть крошечное клеймо на полу этой проклятой обители призраков. Мне надо было собраться с мыслями. Я сел на стул и снова закурил. Второй раз за последние десять минут меня ослепила внезапная мысль. Мысль о том, что некто X знает... что это я обшарил чердак, что это я нашел железную шкатулку, что я ознакомился с ее содержимым и нашел, быть может, не одну, а взял остальные себе. Меня проняла дрожь. Волосы на голове встали дыбом. Я сбросил себе халат. Окно я открыть побоялся. Дверь я запер на ключ. После этого я лег. Впервые в жизни я лег спать при закрытом окне и запертой двери. Потому что впервые в жизни я осознавал, что над моей собственной жизнью нависла страшная угроза. Я не знал, как мне быть. Мне невольно вспоминался солдат, сказавший когда-то «Лучше быть пять минут трусом». Чем весь век трупом? До самого рассвета я не сомкнул глаз. Вернее, время от времени я забывался сном, но просыпался при малейшем шорохе. Говорят, что у матерей и капитанов торгового флота особый сон. Мать может спать, как убитая при любой грозе, но стоит писнуть ее ребенку, и сна как не бывало. Капитан торгового флота может спать во время урагана, но стоит хоть одному ящику с грузом сдвинуться с места, и сон как рукой сняло. Всю ночь напролет мне казалось, что пищат младенцы, и кренятся ящики с грузом. Бедные матери. Бедные капитаны. Утром во время бритья. Я увидел в зеркале позеленевшее лицо. Ладно, ведь я болен. Стало быть, не так уж страшно, что у меня изможденный вид. Я никак не мог сделать выбор, кем мне быть, трусом или мертвецом. Потом подумал сначала позавтракаю семейством лунды, а потом уж приму решение. За завтраком лица у всех были довольно помятые. Впрочем, ничего удивительного. Они не привыкли к такому бурному времяпрепровождению, как вчера. В остальном они вели себя как обычно. Стоит только разница, что их распирало от праздничных впечатлений. Я не в силах был сосредоточен на их рассказах. Но никто из них ни словом не обмолвился о том, что я ночью кричал в коридоре, и кто-то из них запер меня на ключ. А может, все они просто в сговоре? И действуют заодно? Взговоре. Но против кого? Само собой, они действуют заодно, охраняя доброе имя и честь семьи Лунде. Но при этом они, наверное, сами до смерти перепуганы. Ведь среди них есть жертва и есть убийца. Однако семейная спайка... Берет верх над всеми страхами. Да, членов семьи Лунды трусами не назовешь. И тут вдруг я решил, что я ничем не хуже этих Лунды. Уж если они не сдаются, зная, что среди них находится убийца, стало быть, не сдамся и я. И к тому же, сдаюсь я сейчас, я никогда не узнаю, что же все-таки произошло. И я решил остаться. Я надеялся, что мне все же не придется стать трупом, но мне не стыдно признаться, что я трусил. Трусил до смерти. Я сел заниматься с Викторией. Полковник Лунда отправился в город. Хотел бы я знать, может ли что-нибудь умеет помешать ему с военной точностью являться на службу. Разве что убийство. Да и то, если убьют его самого. Люси вышла погулять. Фрёкен Лунде скрылась в кухне. Я остался наедине с Викторией. Я сел в так, чтобы ни на мгновение не терять из виду двери, выходящую в сад, и чтобы за моей спиной не было окон. «Ты какой-то рассеянный, Мартин?» Я помнился. «Рассеянный? Чего ты взяла?» «Я просто думал о том, хорошо ли вы провели вчера время. Мы же рассказывали об этом за завтраком». «Вы все время перебивали друг друга?» Пытался я выйти из положения. «А, может быть». Она устремила взгляд в окно, В ее звездных глазах появилось мечтательное выражение. «Ага, узнаю почерк крестьяна. Я ждал. Я знал, что за этим последует. Твой брат — прелесть. Ты не представляешь, как он танцует. Зато представляю, как он разговаривает». Это было не слишком благородно и вдобавок глупо. Но слово «не воробей». «По-твоему, он всем девушкам говорит одно и то же?» Я собрал силы для ответного хода. «Нет, просто я... немножко ревную». Она улыбнулась. «Ты правда ревнуешь, Мартин?» «Да». Зеленые звезды метнули на меня косой взгляд из-под черной челки. «Очень приятно». Подходящее словечко, подумал я, но про себя отметил, что она искренна. А я ей в самом деле ревновал. Ведь Викторию открыл я и никто другой. А как вели себя остальные? Кристиан танцевал с каждой из нас. Люси, конечно, была на седьмом небе. Как ты думаешь, что он говорил ей? Понятия не имею. И с тетей Марты он тоже танцевал несколько раз. «Она замечательно танцует. Я и не знал, что она умеет. Наверное, это зависит от партнера?» Как видно, мой братец-крестьян выступал в роли самого святого. «Нет, — сказал я. — Танец всегда зависит от партнерши. Если она хорошо танцует, ее может вести кто угодно». А с Карлом Юргеном тебе понравилось танцевать? Ну, он, в общем-то, тоже славный. Немного суховат и... Ну, словом, ты сам знаешь. То есть, в общем, он не говорит таких слов, как... Как крестьян. Святые вводятся только в двух ипостасях. Это Роджер Мур... И Кристиан Бакке, заявил я. Примечание. Роджер Мур, английский актер, прославившийся исполнением роли святого в многосерийном телевизионном фильме того же названия. Она снова задумчиво уставилась в окно. А твой отец, Виктория? Отец? О, отец. Тоже очень доволен. Он тоже танцевал со всеми нами. Знаешь, отец, оказывается, просто красавец. Раньше я этого не замечал. И так они танцевали. Все были довольны, говорили друг другу любезности, ели разные яства, и вообще праздник удался на славу. И все это время один из них знал, что я остался дома и обшариваю чердак. Я покосился на пол. Там вплотную к моей левой ноге стоял коричневый портфель. Мне нельзя хранить его дома. Что бы со мной ни случилось, старый школьный портфель должен быть цел. Но прежде всего я должен посоветоваться со специалистом.